Не менее знаменита написанная много позже крестьянская кантата «У нас новое начальство». Эту кантату Баху и его соавтору Пикандеру закажут по случаю вступления в должность в 1742 году камергера Карла Генриха фон Дискау, якобы отдаленного предка, певца, бритон и дирижера Дитриха Фишер-Дискау, 1925-2012 которому пожаловали поместье Кляйн-Цшухер неподалеку от Лейпцига. Сие события отпраздновали очень весело, с фейерверком и шуточной кантатой, предоставляющей слово крестьянам, прославляющим нового господина. Вот так, с тех пор, как аристократы начали жить при дворе, покинув свои поместья, в музыку вернулись буколические мотивы, пастухи и пастушки – зачастую перенесенные из мифологии. Во Франции несколько лет спустя некто Жан-Жак Руссо сочинит комическую оперу «Деревенский колдун», а королева Мария Антуанетта, которой была уготована трагическая судьба, будет развлекаться в своей деревушке при Версале среди домашней птицы и овечек. В этой кантате тоже нет никаких богов. Для большей натуральности значительная часть либретто написана на саксонском диалекте, что придает тексту живость и терпкость. Два вполне реалистичных крестьянина разговаривают и задирают друг друга. Без зазрения совести пристают к женщинам и обсуждают назначение нового хозяина, как обсуждают избрание нового мэра за барной стойкой и кружкой пива в руке. И тут, как в кофейной кантате, чувственность сочится из всех нот. Бас исполняет роль Нахала, который грубовато заигрывает с красавицей Марион, местной крестьянкой. «Марион, подставь мне свои губки!» Марион отвечает в том же духе, ничуть не смутившись. «Если б тебе нужны были только мои губки, знаю я тебя, бездельник, потом и другого захочешь!» Тон задан, и друг Пикандер не заморачивается глубоким смыслом своего либретто. Оно все построено на веселых прибаутках и насмешках, без далеко идущих последствий. Если помещик получает хвалы от крестьян, радостно предающихся веселью, пьянству и любви, нельзя сказать того же о сборщике налогов, которого просят умерить свою ненасытность. «Просим вас не быть слишком суровым к бедным крестьянам. Оставьте нам хоть шкуру». Хотя вы привыкли грызть капусту до да кочерышки, как гусеница. Держите себя в руках. Шкура, капуста, кочерыжка, гусеница — сколько сочных бытовых деталей. И как тут не вспомнить народную песенку, которая потом будет использована в гольдберговских вариациях? «Я сбежал от капусты и репы. Если бы мать дала мне мясо, я бы остался». Увертюра этой кантаты скачкообразная, с неровным ритмом. Она сама просто фестиваль деревенских танцев – джига, буре, полонес. Позднее Бетховен поступит примерно так же, но в своем духе, с мелодией Саботьера – танца в деревянных башмаках, украшающей его знаменитую пасторальную симфонию – Боже, сделай так, чтобы урожай был хорошим, хозяин не слишком требовательным, а сборщик налогов не слишком алчным, а главное, пусть продлится мир, утешив страхи. В коллективном сознании еще живо воспоминание о 30-летней войне с ее несчастьями, пожарами и грабежами. Мы сегодня с волнением слушаем Арию ⁇ Пусть жизнь вкляен ⁇ «цшхоре» будет сладкой и нежной, как миндаль. На первый взгляд образы избитые, фразы напыщенные, словословия лесные для нового камергера, но это неважно. Безмятежная красота этой арии олицетворяет сам мир. Сладость разделенной радости. Да, крестьяне тоже заслужили покой». Кофе, боги, крестьяне, оркестр – совсем другая жизнь, направляющая Баха к развлекательному искусству. Почему бы не пойти дальше по этой дорожке? Естественным образом возникает вопрос, который задают себе все историки, не находя на него ответа. Почему Иоганн Себастьян не писал опер, как все великие композиторы его времени по всей Европе? Какое внутреннее сопротивление, какой эстетический предрассудок или стыдливость помешали ему? Первым делом отметем аргументы, которыми объясняют его нерешительность. Кантор, добрый лютеранин, боялся открыто погружаться в мифологические сюжеты, на которых были основаны музыкальные произведения его современников. Мы уже видели, что такого страха у него не было. В перечисленных выше кантатах главную роль играют языческие божества. Нет, Бах не боялся богов – Пана, Геркулеса, Меркурия – Стараясь сочинять музыку прежде всего к вящей славе Божией и не отказываясь ни от каких масштабных средств, больших хоров, солистов, оркестров или органов, Бах прекрасно сумел бы приспособить их к сцене. Если он этого не делал, то не потому, что не смог принять новый художественный вызов, Своими страстями и другими ораториями он великолепно доказал, что способен к грандиозным постановкам с большой палитрой человеческих чувств и изображению различных персонажей, используя голоса в замкнутом пространстве. Нет, не размах композиции отпугнул Иоганна Себастьяна. Так может быть, в глубине души, как довольно умно подмечают многие музыковеды, Бах всю свою жизнь писал оперу, только не признавался в этом? Мы уже не раз говорили, что грань между страстями и церковной оперой, между светскими и церковными кантатами и мини-операми тонка, как лист бумаги. Наконец, с какой стати Иоганну Себастьяну обращаться к мифологии, когда история Христа, его жизни и страстей и так уже прекраснейший из сюжетов. «Все это справедливо, вот только, на наш взгляд, надо отнестись с уважением к тому, что остается загадкой, своего рода проявлением целомудрия. Ибо музыкант, хотя и уделяет в своем творчестве большое внимание аффективным состояниям и не отказывается вполне от определенной постановочности, но не принимает вполне форму оперных представлений с декорациями и костюмами». В этом он расходится с барочной ментальностью своего времени, отличающейся подчеркнутой театральностью выставлением эмоций на показ. Когда Бах делает пародии, он устанавливает иерархию форм, отражающую превосходство церковной музыки. Именно ей музыкант отдает все лучшее, даже переделывает светские мелодии, которые считает наиболее удавшимися. Об отношении Баха к опере написано множество страниц. Дело в том, что этот вопрос уходит корнями в элементы его биографии. На своем жизненном пути композитор часто приближался к этому музыкальному жанру. Точно неизвестно, бывал ли он в молодости в Гамбургской опере на гусином рынке, однако можно предположить, что он рано начал общаться с коллегами, знакомыми с произведениями такого рода. И разве его вторая жена, Анна Магдалена, не была придворной певицей, которая, судя по нотной тетради, составленной для нее, любила петь оперные арии? Так известнейшую арию «Будь со мной» долгое время приписывали ее мужу Кантеру. Сегодня мы знаем, что она из оперы «Диамет» или «Торжество невинности» Иоганна Готфрида Штельцеля 1690-1749 и что Анна Магдалена, должно быть, аккуратно переписала ее в свою нотную тетрадь. А потом был еще Дрезден, прекрасный город Дрезден. В последние десятилетия жизни он притягивал Баха как магнит, тогда как в Лейпциге проблем становилось все больше. Можно понять, что манило его в Дрезден, если взглянуть на картины Бернардо Белотто, более известного под прозвищем «Каналетто-младший». Не ограничиваясь видами Лондона или города Дожей, венецианский живописец веком позже Вермеера преподает своими полотнами прекрасный урок света и перспективы. Конечно, Бах не видел Италии. Но когда он гуляет по Дрезденским набережным и смотрит на голубоватые блики, мерцающие на воде, возможно, это зрелище наполняет его внутренний мир чем-то новым – В Дрездене состоялся незавершенный поединок с французом Луи Маршаном. Бах неоднократно давал там органные концерты в церкви Святой Софии. Совсем недалеко от чинного Лейпцига – город, где буйствует вошедшее в моду искусство барокко. Этим буйством Дрезден был обязан правителям, которых мы уже видели в Лейпциге. Они как будто хотели выразить эстетически в виде мощных произведений искусства католический выбор, сделанный в Германии – колыбели реформации. Вера, пришедшая из Рима, должна утвердить себя, а для этого необходимо отринуть всякую сдержанность, обрести новую гордость и больше не бояться выражать себя в материи и цвете. В своем труде «Жемчужный полумесяц», посвященном барочному искусству Европы, французский писатель Доминик Фернандес ясно выражает эту мысль. До конца XVII века Саксония была протестантской, Она никогда не стала бы центром искусства барокко, если бы король Фридрих Август I не перешел в католичество в 1697 году ради своего избрания королем Польши. Ему тогда было 27 лет. Он принял имя Августа II Польского и сразу же занялся масштабным благоустройством Дрездена. Он был предрасположен к пышности и к празднествам как Медичи покровительствовали искусством на берегах Арно, так Август II окружил себя лучшими художниками для украшения Флоренции на Эльбе, которая станет его королевской резиденцией. Георг Бер построит грандиозную церковь Фраункирхе, церковь Богородицы, с величественным куполом, архитектор Матеус Даниэль Пепельман, замок Пильниц, скульптор Бальтазар Пермозер, оденет самое красивое здание. Двое последних примут участие в сооружении барочного шедевра архитектурного комплекса «Цвингер» 1709-1728. В Средние века этим словом называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами. Какое определение можно дать этому ансамблю, с трудом вписывающемуся в традиционные каноны архитектуры – Это несколько соединенных друг с другом павильонов, предназначенных главным образом для устройства празднеств, а позже занятых под картинную галерею. Доминик Фернандес подчеркивает отсутствие логической обоснованности в цвингере, красоту безо всякой цели, иначе не объяснить изобилие масок, раковин, фонтанов и нимф. Возможно, задумавшие его архитектор и скульптор хотели ввести посетителя в мир оперы с пышными декорациями. Дрезден – музыкальный город. Многим обязанный присутствию в нем в XVII веке великого Генриха Шутца соединил свою судьбу с оперой, и театр Цвингера стал самым большим в Германии. Он был способен вместить более двух тысяч зрителей. Благодаря великолепию двора Дрезден стал пристанищем талантов. Мы уже встречали здесь музыкантов Волюмье и Бюфердена. Но следует упомянуть также Акванце, Верачини и скрипаче Пизенделле, Зеленке и Лотти, который в 1717 году стал директором городской итальянской оперы. В 1730 году на немецкой земле была поставлена первая итальянская опера на религиозный сюжет. Это было произведение Антонио Кальдары. 1670-1736 «Смерть и погребение Христа». Но главное – 13 сентября 1731 года. В этот день в Цвингере поставят оперу «Клеофида» Иоганна Адольфа Хасса. Бах запомнил это число не из суеверия, а потому что на следующий день давал концерт на органе Зильбермана в церкви Святой Софии. Он был на представлении Клеофиды вместе со своим сыном Вильгельмом Фридеманом и получил большое удовольствие. Композитор обратился к эпизоду из жизни Александра Македонского, завоевателя Индии, не устоявшего перед чарами прекрасной Клеофиды. Эта опера, написанная по заказу Августа II, оказала сильное воздействие на умы, в том числе и на наших друзей из Лейпцига. Более чем вероятно, что Иоганн Себастьян Бах высоко ценил оперу. Об этом свидетельствуют восторженные слова, обращенные к старшему сыну и цитировавшиеся много раз. «Мой дорогой Фриде, когда же мы поедем слушать красивые песенки Дрездена?» Бах был готов слушать их еще и еще. Да и как не поддаться обаянию Хасса и его супруги, красивой певицы Фаустины Бордони? Эти двое, недавно поселившиеся в Дрездене, были настоящими звездами, и их совокупный доход составлял шесть тысяч талеров, в 16 раз больше, чем у Баха. Иоганн Адольф Хассе, придворный капельмейстер Августа II, прежде чем приехать в Германию, работал в основном в Италии, в Венеции, в Неаполе. Его знают благодаря блестящим итальянским операм, но он сочинял и церковную музыку, которая заслуживает серьезного изучения, например, потрясающее месса соль минор» — это уже мир сыновей Баха и Моцарта. А Фаустина Бордоне, вышедшая замуж за хасы в 1730 году, родилась в Венеции и выступала как певица в Англии. Она стала Примадонной Лондонского Королевского театра Исполняла главные роли в операх Генделя Александр, Сирой, царь Персии, Птолемей. Обладая буйным темпераментом, там она столкнулась со своей соперницей Франческой Куцони. Примечание. В опере генделя Александр, в которой должны были сойтись на сцене Франческо Куцони Меца Сопрано и Фаустина Бордони Сопрано для обеих Примадон были предназначены две равноценные роли жен Александра Македонского Лизауры и Роксаны. Мало того, число арий было равно. В дуэтах они солировали попеременно. Премьера состоялась 5 мая 1726 года. Опера имела оглушительный успех. Достаточно сказать, что в первый месяц она выдержала 14 представлений, но впоследствии соперничество между фанатами двух примадон привело к драке прямо в театре, и сезон был завершен досрочно. Конец примечания. От сыновей Баха мы знаем, что Чита Хасса была в числе друзей Кантера и неоднократно его навещала. В книге, посвященной женщинам в жизни Баха, Филипп Лиссанш воображает трапезу в Лейпциге, когда кантор с женой принимают супругов-артистов, обильное першество, завершаемое, как и положено, ароматным кофе. Увлечение оперным театром не ослабло и в последующие годы. В 1741 году во время одной из поездок в Берлин Оган Себастьян вместе с Карлом Филиппом Эммануэлем посетит новую оперу и насладится ее акустикой. Примечание. Карл Филипп Эммануэль рассказывал позже Форкелю. Когда он гостил у меня в Берлине, я показал ему новое здание оперы. Он тотчас же отметил все, что там было сделано удачно, и все изъяны с точки зрения музыканта. Я показал ему находящийся там же большой трапезный зал. Мы прошли на верхнюю галерею, окружающую весь зал. Он посмотрел на потолок. И без долгих размышлений сказал, что у архитектора тут непреднамеренно получилась такая никому неведомая любопытная штука. Если кто-нибудь в одном углу продолговатого четырехугольного зала тихонько скажет шепотом несколько слов «в стену», то другой, стоящий лицом к стене в противоположном углу, совершенно отчетливо услышит эти слова, тогда как ни в середине зала, ни в других местах никто не расслышит ровным счетом ничего». Редкостный, удивительный кунштюк строительного искусства. Эффект этот производили размещенный в сводчатом потолке арки, на которые он сразу же обратил внимание. Конец примечания Дрезден искушение оперой, но и искушение карьерой. Наш шахматист не утратил бдительности и зорко следит за освобождающимися клетками. Композитору скоро 50, он беспокоится не только о себе, но и о профессиональном росте своих сыновей. После смерти в 1728 году князя Леопольда Кеттенского Бах лишился звания придворного капельмейстера. Оборвалась одна из последних ниточек, связывавших его с аристократическим миром. Хотя с 1729 года он получил такую же должность при саксон «В Эйсенфельском дворе это не навсегда. Как же приблизиться к блестящему Дрезденскому двору? Почему бы не замахнуться на пост придворного композитора? Бах всегда стремился к почету, желая, чтобы им восхищались, повинуясь общественным привычкам того времени и стараясь возвысить таким образом свое искусство. Не станем поспешно осуждать подобную жажду признания». Бах никогда не знал, что грядущий день ему готовят, и словно неутомимый паук плел и плел сеть профессиональных связей, даже не пытаясь этого скрывать. Узнав в 1733 году о кончине Августа Сильного, великого короля, столь много украсившего город Дрезден, он посвятил его преемнику Фридриху Августу II, ставшему королем Польши под именем Августа III., «Кирия и Глория» из знаменитой «Месса-семинор», грандиозного произведения, к которому мы еще вернемся. Тем не менее, это посвящение, по сути, было предложением Услу. Иоганн Себастьян напоминает в нем об обидах, нанесенных ему в Лейпциге, прямо говорит о сокращении своих доходов и предлагает себя на должность придворного музыканта. Он заявляет, что готов исполнять как церковную музыку, так и оркестровое сочинение – Все это высказано совершенно откровенно, но в учтивой форме. Скоро сказка сказывается. Ему придется ждать три года, прежде чем в ноябре 1736 его официально назначат придворным композитором. Новый государь заставил себя упрашивать. Надо сказать, что во время поездок в Дрезден Бах не терял времени даром. В июне 1733 -го года церковь Святой Софии лишилась своего органиста, Кристиана Петцольда. Бах чел, что эта должность прекрасно подошла бы его сыну, Вильгельму Фридеману. Свежеиспеченный выпускник Лейпцигского университета проявил бесспорные способности и даже виртуозность в игре на органе. Заботливый и усердный, порой деспотичный отец ваган Себастьян Бах взялся за перо, чтобы его сын мог претендовать на место органиста, затем дал подписать письмо самому соискателю. Его усилия будут вознаграждены законной гордостью, Вильгельм Фридеман затмит всех своих конкурентов во время прослушивания. Теперь сеть бахов накинута и на Дрезден, где старший сын 13 лет прослужит органистом церкви Святой Софии, пока в 1746 году не уедет в Галле. Однако что происходит в Лейпциге в промежутках между паломничествами во Флоренцию на Эльбе?